Приехал из армии в отпуск по личным обстоятельствам и так тосковал по Гертруд, что взялся болтаться вокруг нашего дома целыми днями. Говорят, совсем этого не планировали, но они с влюбились друг друга друга без памяти и хотят жениться. Вот дела. И все, даже мамуля, боялись говорить, бедный Гертруд. Ну, ты понимаешь. Они твою покорную впрягли это сделать, как окажусь я в Суитотере в следующий раз.